i don't care what the crowd may say i live the life I love with you having fun while you were feeling blue. глава 23 Этим же утром город узнал. Ботаник оставил, наконец, свидетеля. Диана вызвала в свою квартиру съемочную группу. Маша, сидя на дорогом гобеленовом диване в ее гостиной, выступила. Сбиваясь и смущаясь, она рассказала, как захвачена была ботаником и как спас ее Елисеев. Потом Елисеев продемонстрировал розу, приготовленную ботаником для Маши, И город содрогнулся. Елисеев стал народным героем. Машу Елисеев приблизил к себе. Wonder how long it will «Ты не забыл, что собирался на мне жениться?» спросила как-то Диана. Елисеев уставился на нее с непониманием. А, «Почему ты говоришь об этом именно сейчас?» «А какая разница? Когда бы я об этом не заговорила, ответ всегда один. Сейчас не время. Ты очень занят, тебе не доженить бы. Я вижу, куда ты клонишь». Ты, вероятно, забыл, как клялся, как страдал. Не надо! Рассердился елисеев Если считаешь нужным, пожалуйста, хоть прямо сегодня. Прекрасно! Я как раз сегодня выходная. Но я-то нет. Возьмешь отгул. Да у кого я возьму отгул? Возмутился елисеев У ботаника, что ли? Хоть у него, мне все равно. Стояла на своем Диана. И мог бы спросить, почему я так настаиваю, обиженно добавила она. Я, если память мне не изменяет, только что спрашивал. В ответ ты только злишься. Потому что ты слишком увлекся со своим ботаником и Машей. Да-да, теперь к ботанику добавилась и Маша. Я еще не слушала разговоров и восторгов про неё. Так нате вам. Мне уже тошно. И словно подтверждая собственные слова, Диана выскочила в туалет и извергла из себя завтрак. «Тебя рвало?» – спросил Елисеев, когда она вернулась в спальную. «Ты же слышал!» – с некоторой гордостью ответила Диана. «И рвет уже неделю». Елисеев растерялся. «Что это значит?» «Догадайся». «Ты у врача была?» «Была». И что он сказал? Что ты будешь отцом. Я? Окончательно оторопел Елисеев. А ты? Я тоже не останусь в стороне и буду матерью. Матерью? Это правда? Клянусь! Диана горделиво выпятила свой еще совсем маленький животик. Елисеев обезумел от счастья. Он схватил ее на руки и закружил по комнате, выкрикивая. «У меня будет сын! У меня будет сын!» «Прекрати мне нельзя!» – радостно отбивалась Диана. «У меня будет сын! У меня будет сын!» – как сумасшедший вопил Елисеев. Наконец он опустил Диану на пол, но возбужденно продолжал повторять. «У меня будет сын! Будет сын!» «Почему обязательно сын?» – удивилась Диана. «Я, к примеру, хочу дочь». «Дочь у нас будет потом», – заявил Елисеев. «А сейчас сын. Так, говоришь, надо узаконить наши отношения?» «Уж пора бы», – сукаризной ответила Диана. «Ты права, а я думал сделать это сразу же, как поймаю ботаника». «Ну, мой дорогой! холостячкой до пенсии. Нет уж, давай сейчас. Да я не против, но ботаника поймаю вот-вот. Представляешь, как было бы эффектно. К всеобщей радости добавилось бы и наше торжество. Нет, рассердилась Диана. Наша свадьба – это только наше торжество. Причем здесь какой-то ботаник. К тому же я хочу, чтобы все было прилично. «Выходить замуж при брюхе или тем паче с младенцем на руках? Увольте! Или сейчас, или никогда!» «Что за предрассудки! Ты стала хуже Машки!» Диана топнула ногой. «А Машки слышать больше не желаю!» Елисеев увидел, что она действительно негодует и поспешил ретироваться. «Ну, не сердись! Жениться так жениться! Я готов!» И в тот же день их расписали. О романтической связи Елисеева и Дианы уже давно ходили легенды, однако свадьба стала настоящей сенсацией. Сам президент прислал подарки и поздравления. Торжества длились целую неделю. Елисеев одурел от праздников и затасковал по работе. По настоящей работе, потому что и праздники были относительны, сплошная кутерьма из съемок, передач, пресс-конференций, интервью, которые и он, и Диана щедро раздавали направо и налево. Город получил приглашение в их жизнь и на целую неделю погрузился в радость Елисеева и Дианы. Машенька вместе со всем городом любовалась этой парой и, не отрываясь от телевизора, хвасталась Лидии Павловне. «Елисеев меня полюбил!» — говорила она с восхищением, глядя на своего кумира. У Машеньки прибавилось кумиров, и кроме Лидии Павловны в этой шеренге стояли теперь и Елисеев, и Диана, которую Машенька просто боготворила, во всем стараясь ей подражать. «О! Oh wrong can you be oh too far in love my very first mistake jealousy let me now jealousy you got Чтобы этот ловелась тебя не полюбил Когда у нас такие бархатные щечки С румянцем розы лепестков Она потрепала Машеньку по свежей щечке Когда у нас такие голубые глазки И голосок, как колокольчик И я, пожалуй, полюбила бы тебя Когда была бы я Елисеев Ах, перестаньте! Маша рассердилась Таких намеков не ждала я Тем более от вас Он полюбил меня как друг, а мне и более не надо. Да, жди, нужны друзья ему. Особенно среди девиц. Ты, Маша, будь с ним осторожна. Уж очень я тебя прошу. Он крайне мил, но страшно поду. Маша вскипела. Я очень, очень вас люблю, но слов таких не потерплю. Когда вы о моих друзьях сказать плохое захотите, Лидия Павловна смутилась. «Ну что ж, дружок, ты горяча так. Привыкла я-то говорить, что думаю, но вижу, не всегда это полезно». «Не всегда!» – махнула Машенька рукой. Она, чистейшее дитя, уже давно простила все и на экран ставилась опять с восторгом, видя в нем Диану. Лидия Павловна со вздохом давала себе клятвы впредь молчать, чего бы Маша не плела. «Диана Владимировна со мной очень дружна!» С гордостью минуту спустя сообщила Маша. «Так что ж она тебя на свадьбу-то не пригласила, коль так дружна?» Старушка обронила вдруг вопрос и, испугавшись, рот себе зажала. «Ну что за бестия? Что пристала Сама себе чрезмерно изумляясь, в душе Лидия Павловна страдала. Но Маша, чистая душа, и заметила подвоха. Забыла, может быть, Диана, ведь сколько хлопот у нее и сколько к ней народу повалило, как будто не хватало там меня.